Глава шестнадцатая. Утром решила, что к свекрови на день рождения я не пойду. С какой стати? Моя семейная жизнь рушится. Муж изменил, а я должна выказывать уважение его матушке? Чего ради тащиться к Ларисе Денисовне, изображая дружную семью? Пусть идет Стас и Глеб, если захочет. «Алена, где завтрак?» – заглянул в спальню Стас. Я с удивлением посмотрела на него. «Ты же не думай, что после случившегося я буду тебе его готовить». «Мне ты его можешь не готовить, но сына накормить обязана. строго посмотрел на меня Стас. «Не переживай, его я накормлю обязательно, тем более, что Глеб будет спать еще долго». «Ты его избаловала, валяется в постели полдня, это нормально по-твоему?» «Он валяется в постели, как ты выражаешься, раз в неделю. Глеб что, не имеет права отдохнуть в выходной?» И после этого ты жалуешься, что у Глеба проблемы в школе? Насмешливо посмотрел на меня Стас. Разумеется, благодаря твоей безответственности он растет разгильдяем. Кстати, а на какие шиши ты будешь покупать продукты, если меня кормить не собираешься? Заработаю, отрезала я. О, насмешливо протянул Стас. И где же ты заработаешь? Для Панели старовато то на тебя позарится», – рассмеялся он и вышел из спальни. А «Вот и поговорили. Я пошла на кухню, чтобы позавтракать. Для Глеба приготовлю завтрак, когда он проснется». Стас сидел за столом и ел бутерброд, запивая его чаем. «Не забудь нам сегодня на день рождения к моей маме. Можешь дома изображать из себя оскорбленную невинность, но у моей мамы изволь себя вести прилично». Ты и так уже надерзила ей по полной программе. «Скажи, Стас, а зачем мне идти к ней? Что я там забыла? Посмотреть на ее придурка-лелика или послушать ее замечания на мой счет? Я не пойду. Мне там делать нечего». «Мам», — заглянул в кухню Глеб, «я без тебя тоже не пойду. Мне бабушка уже звонила, просила, чтобы я пришел обязательно. Я пообещал». «Пообещал, иди», – пожала я плечами. «Я пообещал, что мы все вместе придем», – зевнул сын. «Она меня разбудила, сказала, что у нее будет много гостей, она хочет, чтобы мы пришли все вместе». «Глеб, я не пойду». «Я понимаю, что у вас все сложно», – перевел он взгляд на отца. «Но без мамы я к бабушке тоже не пойду, и ее Лелик точно придурок. Он же ей во внуке годится». «В сыновья», – поправил его Стас, – «и вообще это не твое дело». «Я пообещал, что мы все вместе придем. Я не виноват, что мама не хочет», – радостно подвел итог Глеб. «Так что и я не пойду». «Видишь», – указал на сына Стас, – «видишь, что ты творишь? Ты настраиваешь ребенка против его родной бабушки. Я уж не говорю, что ты настраиваешь сына против меня». «Папа, мама меня ни против кого не настраивает». «Но у бабушки тоска зеленая, ты же сам все видишь. У нее будут гости, а там этот Лелик. Смешно все выглядит и глупо. Я не хочу на это смотреть. И вообще, что мне там делать? Да и вы разводитесь. Зачем изображать семью?» «Мы не разводимся», – отрезал Стас. «Ты обещал бабушке, так что идешь со мной. А мама пусть обижается дальше, раз ей делать нечего». И потом я буду снова во всем виноват. Я плохой муж и плохой отец, а она хорошая. Идеальная жена, — начал заводиться Стас. Скандала мне не хотелось. Слишком неопределенное у меня будущее. А если Стас распсихуется и вышвырнет меня из дома? Да, через суд я смогу доказать свои права на жилье. А до этого мне где жить? По знакомым скитаться? Сейчас у меня нет денег даже на хостел. «Хорошо, я пойду к твоей маме», — повернулась я к Стасу. «Ты мне одолжение делаешь?» — выгнул он дугой бровь. «Да, именно, тебе и твоей маме». «Хватит уже ругаться!» — сердито посмотрел на нас Глеб. «Вы что, нормально разговаривать разучились? Только и делаете, что подковыриваете друг друга. Не пойду я никуда. Бабушка с ума сходит, вы тоже. Ну и повезло мне с родителями». Он выскочил из кухни. «Довольно?» – подошел ко мне Стас. «Ты этого добивалась? Тебе скандал нужен был? Какая же ты все-таки?» «Какая?» – вскинула я на него злой взгляд. «Вот так всегда Стас умеет передергивать, делать белое черным и наоборот. Дура!» – тихо кинул мне в лицо. «Обычная дура! И еще удивляешься, почему у меня любовница. Да с тобой с тоски. Удавиться хочется. Обида душила меня. Но слез не было, они кончились. Мне хотелось кричать на Стаса, но я сдержалась. От скандалов толку не будет. «Я иду с тобой к Ларисе Денисовне», — так же тихо ответила ему. «А Глеба уговаривай сам». Ну, «Уговорю, не сомневайся. Одолжение она мне сделала. Ты хами, да не забывай свое место». От его последних слов у меня сжалось сердце. Ста знает, как добиться желаемого. Он отличный манипулятор. «Кстати, ты что-то говорила о работе?» «Да». Не знала, стоит ли продолжать этот разговор. «Ну-ну, иди поработай, а я на тебя посмотрю. Даже интересно, что из этого получится, но учти, с сегодняшнего дня ты не получишь от меня ни копейки». «Глеба, я, разумеется, не брошу на произвол судьбы, не позволю тебе превратить его в гопника или бомжа. Сын будет получать все, что получал от меня раньше, но учти, я буду следить, чтобы ты не залазила в кошелек сыну». Последнее замечание Стаса окончательно убедило меня прежнего не вернуть. «У меня нет семьи и нет мужа. Есть чужой, жестокий и мелочный человек» живущий со мной в одной квартире.